— Да что же это за гадство? — в отчаянии закусил губу Роджера. — Еще час так потрясутся, и все, звездец, воспаление легких пацанам обеспечено. — Эй, да хрен с ним, пусть издевается, не сдохну, — разозлился он и встал. — Выбраться наружу, сдаться полковнику и попросить разрешения обогреться личному составу. товарищ сержант — окликнул вдруг его ровный голос Маргуса. — Личный состав может переохладиться. — Вот спасибо, разъяснил родимый, — хмыкнул Пильников. — А то я без тебя не знал. Не бойся, не переохладятся. Он встал, сплюнул. — Пойду сдаваться, чего уж там. И никто из героев-разведчиков не попытался остановить предателя-командира. Никто, кроме морозоустойчивого киборга. «Зачем? Не надо сдаваться, нам двойку поставят», — рассудительно возразил он. «А ты что предлагаешь? чтобы они тут все в сосульки превратились и рядом с этим дяденькой улеглись?» — кивнул он на каменное надгробие. «Нет, не превратятся. Пожалуйста, сядьте и сидите смирно. И вы тоже, ребята». Наглядел он курсантов сейчас тепло будет ничего еще не понимая, но смутно о чем то догадываясь роджер присел на рюкзак недоверчиво глядя на маргуса тот прикрыл глаза сел ровнее металл может немного искрить не бойтесь проговорил он и замер и почти сразу же пиильников почувствовал как откуда то изнутри Словно от самого сердца мягкими волнами поплыло пьянящее тепло. Закололо иголками в согревающихся пальцах. Склеп наполнился терпким запахом сохнущей потной одежды. — Ой, а у меня банка за пазухой горячая стала! — испуганно удивился Витька Семенов. — И у меня? И у меня тоже! Парни оживленно хлюпали носами, потирали руки. «Шмотки высохли!» «Марик, ты чего сделал?» Ауриндж открыл глаза. «Так, пока хватит!» Извиняющимся тоном проговорил он. «Расход энергии большой!» «Так чего это было, а?» Преводрившийся Роджер с волчьим аппетитом наворачивал горячую тушенку. «Сверхвысокие частоты или ультравысокие?» Их по-разному называют. Но во мне есть их генератор. Я подобрал частоту, не вредную для организмов. Ну вот. Это как физиотерапия, что ли? Да, вроде того. А батарейки свои ты точно не посадишь? Забеспокоился Колдин. А то тащи тебя потом на себе. Нет, ничего. Прислушался к себе Ауринч. По расчетам должно еще на пять суток хватить. Так и просидели весь день, временами проваливаясь в тревожный рваный сон. Когда озноб начинал особенно сильно сотрясать парней, Маргус вновь включал на несколько минут свою чудо-печку. Наконец, уже под вечер, он вежливо извинился и сообщил, что запаса энергии ему осталось только на движение и активные действия. «Ну и ладно!» — шепотом зашумели все. «И так ништяк!» И тут, наконец, завелся и укатил газон Митрофанова. Ну, как чувствовал, зараза! «Так, парни!» — голос Роджера вновь обрел командную твердость. «Еще час отдыхаем и вперед! За ночь должны допилить до сельцев. Там стрельбы и все!» Кому надо погадить за оградой, нефиг на кладбище свинячить. Но двигаться никому не хотелось. Согревшиеся, сытые парни не чувствовали холода и торопились ухватить последний, самый сладкий часик сна. Вырубились все, включая и самого Роджера и дежурного наблюдателя. Кроме Маргуса, естественно. Роджер проснулся через полтора часа. Мороз взял свое. Но это уже было не страшно. Скоро в движении все согреются. Сержант глянул вверх на выход из склепа. Яркий лунный свет голубым мечом прорывался сквозь дверную щель и косо падал на чумазое лицо дрыхнувшего наблюдателя. Взбодрить его, что ли? Нафиг с ним, успеется. Сержант был настроен весьма благодушно, после того, как все сложилось так удачно. Дальше ерунда. Ночной переход до стрельба. Подумаешь, пойти вот только морду снежком протереть, и полный порядок будет. Роджер снял шапку. Вонявшая, засохшим потом бритая голова отчаянно чесалась. И тоже просила освежающего чистого снега. Набросил на череп капюшон грязновато-белого маскалата и вполголоса, я на чертову холодрыгу, полез по ступенькам наверх к выходу. С противным скрепом отворил дверь скрепа. склепа А-а-а! — вспорол вдруг ночь хриплый от смертельного ужаса вопль. Курсанты вскочили, хватаясь, как попало, за оружие. Просонья кто-то басовито пукнул. Никто не обратил на это внимания. а, -а, -а Перепуганный вопль удалялся, заглушаемый быстрым снежным скрипом. Хлопнула неподалеку автомобильная дверца, взрывел дизель и скорость их удалившись. — Ну, мудак, испугал! — плюнул Роджер и вернулся к курсантам. — Открываю это я дверь, а он сидит прямо напротив. Штаны снял, устроился, деятель, за оградой места ему мало. Меня увидел, как заорет, как к своему Камазу брызнет, даже штаны не надел. Фу, аж руки трясутся. — Вообще, в этом капюшоне вы кого-то напоминаете, товарищ сержант? — деликатно намекнул Маргус. Да еще когда поднимались, говорили, что замерзли. — Наверное, он вас с кем-то спутал. — Но я ж говорю, дурак, — согласился Роджер. — Чего боятся то Покойники-неполковники — самый безобидный народ. Даже сердце синева затерялось, Развелось своим заманчивым цветом. Задюралевым бортом У матора синева лежит на крылья, как краска. Ты не бойся, синевы не упониешь. Это сказочная быль, а не сказка.